Глава 75. 20 мая. Понедельник. Как и несколько других присяжных заседателей, Мэг решила приносить еду с собой, вместо того, чтобы уходить куда-то на обед во время перерыва. Она бы предпочла прогуляться по Льюису и подышать свежим воздухом после духоты судебного зала, особенно в такой чудесный солнечный полдень но, оставаясь в помещении, могла пообщаться с кем-нибудь из присяжных. Сегодня решили остаться в комнате всего трое. «Хорошо», — подумала Мэк, — «есть возможность поговорить с глазу на глаз». Харри Синг принес корзину для пикника, которая пахла так, что слюнки текли. Из нее он опять достал Самосу и предложил коллегам. Мэйзи оллер с сомнением посмотрела на угощение и откусила крошечный кусочек. Точно мышь, пробующая сыр, который, как она знает, лежит в ловушке. Гарольд Траут отказался, сославшись на то, что от острой пищи у него не сварение желудка. Мэг проглотила свою порцию и с удовольствием съела бы еще. «Так что думаете пока, Харри?» — спросила она. «Видите ли, я действительно не знаю, стоит ли мне вообще быть присяжным», — по обыкновению вежливо сказал он. «Я просто не из тех, кто с легкостью выносит суждения о своих ближних». «Но вы здесь именно для этого», — с кислым видом протянул Траут. «Именно в этом и заключается работа присяжного заседателя». «Да, Гарольд, вы совершенно правы», — кивнул Синг. «Но, видите ли, тут дело в моих убеждениях». «Вы же, по вашим словам, буддист?» Траут произнес слово «буддист» с легкой неприязнью, — без явного неодобрения, но ясно давая понять, что он абсолютно не доверяет всему, что чуждо его собственной культуре и вере. «Да, я буддист», — с гордостью заявил Синг. «Простите мое невежество», — сказал Траут. «Но какое отношение буддизм имеет к решению вопроса о виновности подсудимого? Закон есть закон, и понимание того, что хорошо и плохо, одинаково вне зависимости от чьих-либо убеждений». «Что ж, сэр, вы совершенно правы», — кивнул Синг с улыбкой. Мэкс с наслаждением наблюдала, как он парирует атаки занудного старого пердуна. «Но следует знать, что Будда учит доброте и пониманию». «Вы хотите сказать, — нахмурился Траут, — что этот скользкий тип, этот монстр на скамье подсудимых, который, очевидно, разрушил бесчисленное множество жизней, торгуя наркотиками, заслуживает хоть какого-то снисхождения?» «Я хочу сказать, сэр, со всем уважением, что до сегодняшнего дня мы слышали только сторону обвинения», — защищался Сингх. «На данный момент подсудимый, мистер Гридди, обвиняется в преступлениях, связанных с наркотиками, но это не означает, что он является наркоторговцем. Он станет таковым только в том случае, если мы, присяжные, решим, что он виновен». «Вы, конечно, с уважением относитесь к показаниям людей, вызванных в качестве свидетелей как со стороны обвинения, так и со стороны защиты». «Да, разумеется», — с некоторым колебанием в голосе отозвался Траут. «Но неужели вы сомневаетесь в тех неопровержимых доказательствах вины подсудимого, которые мы услышали на сегодняшний день?» «Нет, сэр, это не совсем то, что я хотел сказать. Но вы должны понимать, что обязанности присяжного заседателя...» «Противоречат моим буддийским принципам». «Так что вы на самом деле имеете в виду?» — осведомился Траут с сомнением в голосе. «Я слегка запутался. Я хочу сказать, что мне нелегко судить ближнего своего». Траут уставился на мужчину. Мэг видела презрение на его лице. Она практически читала его мысли. Все предубеждения, которые Траут, вероятно, питал к любой расе или культуре, отличной от его собственной, были заметны в том, как подергиваются уголки его рта. Конечно, взгляды Сингха с точки зрения вынесения вердикта не укладывались в понятную Трауту схему. Но Мэг обрадовалась, что нашла в Сингхе еще одного потенциального союзника. Громкий чих Мэйзи Уоллер прервал ее размышления. Мэйзи сидела за столом, прихлебывая травяной чай, и поедала, по-видимому, на редкость, безвкусный бутерброд с сыром. Она то и дело чихала и в течение всего утреннего слушания шмыгала носом, к особому неудовольствию Пинка. Ранее утром, во время короткого перерыва, он набросился на нее, недвусмысленно заявив, что ей следует отправиться домой, в постель, пока она не заразила всех присяжных». К удивлению Мэг, Мэйзи решительно возразила, что это ее ежегодная летняя простуда, и состояние не помешает ей выполнить свой долг. «Однако этот факт, вероятно, объясняет, почему сейчас в комнате обедает меньше людей, чем на прошлой неделе», — подумала Мэг. Откусив кусочек фалафеля, который она купила утром в кулинарии по пути в суд, Мэг стала жадно читать длинное сообщение от Лоры, только что пришедшее в WhatsApp. К ее облегчению, после долгого молчания, дочь рассказала об их планах и маршруте поездки на Галапагосские острова. Мэг подсчитала текущую разницу во времени по метке в сообщении и пришла к выводу, что Лора, должно быть, встала и здраво соображает уже в семь утра. Если в поездке дочери и было что-то хорошее, так это то, что, пусть и ненадолго, она утратила способность дрыхнуть до обеда. «По-моему, все довольно очевидно». Внезапно произнес Траут со своим монотонным йоркширским акцентом, отворачиваясь от Сингха и глядя на Мэйзи Уоллер. Перед ним были разложены бухгалтерские документы. «В данный момент я, безусловно, выдужде до да с согласиться», сказала Мэйзи и снова чихнула. Мэг подняла глаза и увидела, как Траут откинул крышку пластиковой коробки для ланча, достал морковь и с хрустом откусил кусочек маленькими и острыми на вид зубами. Она впервые обратила внимание, что у мужчины был малюсенький рот и практически отсутствовал подбородок. Он вообще выглядел довольно странно. Худой и угловатый, с сидеющей челкой, очками на крючковатом носу и выпирающим кадыком над воротником клетчатой рубашки, которая была ему по меньшей мере на размер больше. На нем был серый твидовый пиджак, бледно-зеленый галстук, серые фланелевые брюки и сандалии поверх носков. Он напомнил ей одного из грызунов Лоры — «Что ж», — спокойно и твердо произнесла Мэг, — «полагаю, рановато делать выводы. Обвинение еще не представило все показания, и мы пока не заслушали ни одного свидетеля защиты». Траут постучал пальцем по стопке бухгалтерских документов. «Здесь все, что нам нужно знать. Эта дама из отдела по борьбе с экономическими преступлениями очень проницательна. Она назвала его «Айсбергом». Он самодовольно улыбнулся». «Я бы сказал, что это весьма точное описание. Все это так искусно скрывали. Думаю, следует учитывать, что подсудимый является адвокатом по уголовным делам специалистом по оказанию юридической помощи». К удивлению Мэг внезапно вмешалась Мэйзи. «Когда-то я работала в адвокатской конторе, где предоставляли льготные консультации, и могу вам сказать, что им очень мало платят за их труд». «Это порядочные, преданные своему делу люди, которые действительно испытывают финансовые трудности». «К чему вы клоните?» — с изрядным раздражением спросил Траут. «По моему опыту, полиция ненавидит адвокатов, особенно тех, кто занимается уголовными делами, и тех, кто оказывает юридическую помощь. и мне нравится, что они защищают людей, которые, по их мнению, явно виновны». «Надо иметь в виду, что дело против мистера Гридди может оказаться полицейским заговором, вендеттой. В прошлом мы уже сталкивались с фальсифицированными или не вызывающими доверия доказательствами, предоставленными полицией. Дело бирмингемской шестерки — один пример. Недавнее расследование лондонской полиции в связи с громкими обвинениями в сексуальном насилии — другой. Кто поручится, что это не очередной случай, когда улики сфабриковали?» «Ай, да молодец!» — подумала Мэк. Мэйзи, казалось, часто меняла свое мнение. «Вот, мадам!» — Траут снова постучал по финансовой документации. «По моему скромному мнению, они неопровержимы. Я бухгалтер по расчету заработной платы, и я внимательно изучила эти таблицы. Соглашусь с нашим старшиной!» — кивнула Мэйзи в сторону Мэк. «Перед нами, безусловно, запутанная схеба из подставных компаний и банковских счетов. Но я пока не увидела ничего, что хоть как-то говорит о бесспорной причастности подсудимого». Траут вытащил еще одну морковку и с недовольным видом принялся громко ею хрустеть. «Несомненно, этот человек дьявольски умен», — бросил он, доживав. «Я это признаю». «И с каких пор?» — поинтересовалась Мэйзи воллер «Быть дьявольски угдым стало преступлением».